Глава девятая Услышав такой восторженно ошарашенный вопль фырка, я, не раздумывая ни секунды, рванул в сторону ванной комнаты. мысль о том, что я могу застать там девушку, мягко говоря, не в самой одетой форме, как-то даже не успели сформироваться в моей голове. Главное, что там такое случилось, что мой обычно невозмутимый и язвительный фамильяр едва не лишился дара речи. Я рывком распахнул дверь в ванной, но Вероники там не было, а вот вода из душа продолжала хлестать мощным потоком. Первым делом я бросился к крану и перекрыл воду. Ну и дела. — Да не там ты ищешь, двуногий! Фырк, который уже немного пришел в себя, нетерпеливо дернул меня за ухо, и я как будто даже это почувствовал. — Она в спальне, в главной опочивальне. Беги туда скорее, пока самое интересное не пропустил. Я, ничего не понимая, метнулся в указанном направлении. Дверь в спальню была приоткрыта. Я осторожненько заглянул внутрь и... Остолбенел. На большой двуспальной кровати, раскинувшись поперек в одном махровом полотенце, кое-как прикрывавшем ее волнующие изгибы, лежала Вероника и мило посапывала. «Да-да, спала, как младенец». И даже немного постановала. Картина маслом «Спящая красавица» — версия для взрослых с элементами звукового сопровождения. «Фэрк», — прошипел я, оборачиваясь к своему пушистому провокатору, который уже сидел на спинке кровати и с нескрываемым удовольствием наблюдал за этой сценкой. «Ты что, издеваешься надо мной? Я уж думал, тут что-то случилось. А ты меня напугал из-за этого?» «А что этого?» Фырк невинно хлопнул своими огромными синими глазищами. «По-моему, очень даже пикантная сценка. Не каждый день увидишь такую красотку в столь э, откровенном и расслабленном состоянии. А посапывание — это так мелочи, добавляет образу народности, так сказать. Ты ж сам просил что-то интересное. Вот, пожалуйста, наслаждайся». Я только покачал головой, этот мелкий тролль был неисправим. Ну что ж, по крайней мере, с Вероникой все было в порядке. Просто устала бедняжка после такого дня. Да еще и сытный ужин с моей скромной персоной вот и отрубилась, едва добравшись до кроватки. И про меня забыла. <клес> Фырк, кажется, обиделся на мою неблагодарность и, фыркнув в последний раз, растворился в воздухе. Но я-то уже знал, что это ненадолго. Этот тип всегда возвращается, когда ему становится скучно или когда ему что-то нужно от меня. Я постоял немного в нерешительности, будить ее или нет. С одной стороны, неудобно как-то оставлять девушку в таком виде. С другой, она так сладко спит, что жалко даже тревожить. Ладно, пускай отдыхает. Натерпелась сегодня, что и говорить. Я тихонечко вылез из спальни, прошел в прихожую, На небольшом столике среди всякой мелочи я заметил вторую связку ключей от входной двери. Отлично. Первую она точно убирала к себе в сумочку. Я это видел. Значит, можно уйти, не потревожив хозяйку. Только вот оставить ее лежать поперек кровати, рискуя тем, что она во сне свалится на пол, было все-таки как-то не по-джентльменски. Придется вернуться и немного поправить ее положение. Я снова вошел в спальню. Вероника все так же безмятежно спала. Осторожно подошел к кровати, стараясь не делать резких движений, аккуратно приподнял ее. На удивление она была легкой. Бережно переложил ее вдоль кровати на подушку, поправил сбившееся полотенце. Потом нашел в шкафу теплая одеялка и укрыл ее. Пока укрывал, невольно еще раз скользнул взглядом по ее фигурке. Даже под полотенцем было видно, насколько она хороша. Стройные ножки, тонкая талия, высокая грудь. Да уж, природа ее не обделила. Но вот сейчас все мои мысли были исключительно платоническими. Человек устал, человеку нужно отдохнуть. Когда я уже собирался уходить, мой взгляд случайно зацепился за прикроватную тумбочку. Она была буквально заставлена различными флакончиками, баночками и коробочками с лекарствами, мази, таблетки и какие-то настойки. Если честно, меня это немного удивило. Для молодой к здоровой на вид девушки такой арсенал медикаментов выглядел слишком обширным. Я еще разок прошелся по квартире, проверяя, все ли в порядке. Газ на кухне выключен, вода нигде не капает, окна закрыты, форточки открыты. Все, можно уходить. Я тихонечко вышел, заперев за собой дверь вторым комплектом ключей, который потом нужно будет ей обязательно отдать. Пока я шел к своему дому, ночной город приятно освежал прохладой. Усталость немного отступила, но вот что-то не давало мне покоя. Какая-то мысль назойливо крутилась в голове, не давая расслабиться. И я снова и снова прокручивал в памяти события последних часов, пытаясь понять, что ж меня так беспокоит. И тут, как вспышка, тумбочка, тумбочка в спальне Вероники, заставленная лекарствами. Мой опытный взгляд, пусть и мельком, но все-таки успел выцепить название некоторых препаратов. И все они, или почти все, были «обезболивающими». «Сильными обезболивающими. Некоторые из них применялись при хронических болях, другие — при острых приступах. Это было очень странно. Похоже, у моей новой напарницы что-то очень серьезно болит, и она это тщательно скрывает. Надо будет как-нибудь деликатно попытаться выяснить, что ж с ней. Если вдруг потребуется помощь, я должен помочь. Это уже профессиональное». А дома меня встретила привычная тишина и легкий запах сырости, которая доходила до третьего этажа аж из подвала. После уютной и ухоженной квартирки Вероники мое скромное жилище показалось мне уже слишком убогим. Обшарпанные обои старая, мебель скрипучий, пол... М да я тяжело вздохнул и, не раздеваясь, повалился на диван. У меня не было даже сил на то, чтобы принять душ... Сон сморил меня практически мгновенно. А утром я проснулся, на удивление, бодрым и отдохнувшим. Фырка по-прежнему не было, и, если честно, я этому даже немного обрадовался. Приятно было позавтракать в тишине, не слушая его ехидных комментариев по поводу моей овсянки на воде. Я спокойно сделал свою обычную зарядку, чувствуя, как мышцы приятно отзываются на нагрузку. Накормил кошку, которая, благодарно потеревшись о мои ноги, свернулась калачиком на кровати. Потом решил, что неплохо было бы совершить небольшую пробежку. Ну и заодно заскочить в магазин за продуктами. Впереди маячили целых два выходных, и сухпайком от скорой помощи меня никто кормить не собирался. Нужно было чем-то заполнять холодильник, который сейчас зиял девственной пустотой. Пробежка по утреннему, еще не проснувшемуся городу, доставила мне настоящее удовольствие. Воздух был свежим, прохладным, солнце только-только начинало припекать. Я пробежал десять километров и на обратном пути забежал в свою любимую копеечку. Набрал там продуктов по минимуму, но с расчетом на то, чтобы приготовить что-нибудь вкусное и недорогое. Пара куриных окорочков, немного овощей, макароны, рис, какой-то даже самый дешевый сыр. В общем, стандартный набор для выживания адепта с кулинарными наклонностями. Вернувшись домой, я принял душ и уже собирался приступить к священнодействию на кухне, но вдруг понял, что фырка-то все еще нет, и вот это уже меня начинало немного напрягать. До этого он не пропадал настолько долго. Уже почти сутки тишины. Куда же запропастился этот лохматый засранец? Не случилось ли с ним чего? Хотя что может случиться с нематериальным фамильяром, который проходит сквозь стены и питается сплетнями? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Я пожал плечами и решил пока не забивать себе этим голову. Появится, никуда не денется. Мне же нужно было готовить обед. Мое нутро недвусмысленно намекало, что овсянки ему надолго не хватит. Я как раз заканчивал колдовать над ароматным куриным супчиком с лапшой, который обещал стать настоящим бальзамом для моего изголодавшегося организма и уже предвкушал, как буду им наслаждаться, когда мой старенький, но верный телефон пискнул, извещая о пришедшем сообщении. Оно оказалось от Вероники. Я налил себе полную тарелку дымящегося супа, щедро посыпал его свежей зеленью, Это роскошь, которую я себе иногда позволял. И, усевшись за стол, принялся одновременно хлебать горячее варево и читать. «Илья, привет!» — писала она. «Это Вероника. Хотела извиниться за вчерашнее, что так нелепо уснула. И огромное тебе спасибо за все. За то, что спас от этих уродов, и за то, что так заботливо укрыл одеялом и дал поспать». Мне, если честно, немного стыдно, что ты видел меня в таком не самом парадном виде. Я усмехнулся и отстучал. «Привет, Вероника. Не стоит извиняться, все в порядке. После такого дня любой бы отрубился. А я, как истинный джентльмен, просто сделал то, что должен был делать. Рад, что с тобой все хорошо. Кстати, надо бы тебе ключи от квартиры вернуть, а то неудобно как-то». Ответ прилетел почти мгновенно. «Ой, да брось эти формальности с ключами, можешь пока оставить их себе, отдашь на смене. Не переживай, я тебе доверяю. Ты же не собираешься ко мне врываться посреди ночи, чтобы проверить, как я сплю, правда?» И подмигивающий смайлик. Фраза звучала несколько двусмысленно, почти как приглашение. «Или мне просто это показалось...» «Нет», — поспешил ответить я, — «просто порядок должен быть во всем». «Ну и зря, что нет», — снова подмигивающий смайлик. «Ладно, шучу. До встречи на смене». Вот на этом наш диалог и закончился. Я доел супчик, чувствуя приятное тепло, разлившееся по всему телу. Вероника. Интересная девушка. И, похоже, не такая уж и холодная, какой хотел оказаться вначале. Но вот сейчас мои мысли были заняты иным. Фырк, вот куда он запропастился? И кто он такой на самом деле? Я решил, что пора провести небольшое расследование. Я подошел к своему старенькому ноуту, который пылился в углу и полез в инет. Как только я не формулировал запросы. Говорящий бурундук-фамильяр, магические существа-диагносты, помощники целителей серебристый серебристый-пушистый-всезнайка. Результат все равно был плачевным. Поисковик выдавал мне либо ссылки на детские сказки, либо на форумы сумасшедших, обсуждающих встречи с инопланетянами в виде белок. В общем, я за ноутбуком просидел до позднего вечера пока глаза не начали слипаться единственное что хоть как то отдаленно напоминало моего фырка это какие то древние полузабытые байки и легенды про духов больницы якобы это такие особые сущности привязанные к местам исцеления или к конкретным лекарям, обладающие даром предвидения или диагностики но все это было настолько туманно и недостоверно что в большинстве своем походило на фольклор, чем на реальные факты. Время уже было позднее, и я решил, что интернет-расследование пора прекращать. Ладно, завтра схожу в библиотеку городскую. Уж там-то, в старых книгах и фолиантах, наверняка что-нибудь донайдется. Да Более конкретное. Про всех этих духов в больнице и, вполне возможно, про моего неуловимого фырка, которого, кстати, так и не было. Тишина в голове становилась все более оглушительной и уже какой-то непривычной. Плюсом ко всему мне действительно нужна была литература для подготовки к экзамену на ранг подмастерья. Уж ее-то в библиотеке должно быть навалом. Так что все складывалось как нельзя лучше. Завтрашний день обещал быть насыщенным. И вот он прошел, как я и планировал, без особых приключений. Утренняя зарядка, завтрак, остатками вчерашней овсянки. Так, пора что-то менять в своем рационе, а то скоро сам начну фыркать от такой еды. Небольшая пробежка по парку. Когда я пробегал мимо дома Вероники, невольно замедлил шаг. Вспомнил ее позавчерашний безмятежный сон и тумбочку, заставленную обесболами Да что ж ее так мучает-то? Завтра на смене нужно будет обязательно попытаться ее как-то незаметно просканировать. Может, Фырк поможет, если, конечно, этот пушистый саботажник соизволит явиться. А вот в городской библиотеке я провел почти полдня. Это было старинное здание с высокими потолками, длинными стеллажами, уходящими в полумрак. И ни с чем не сравнимым запахом старых книг и пылевиков. Я обожал такие места еще в прошлой жизни. Информации о духах больницы или о чем-то похожем на фырках я к своему разочарованию почти не нашел. Лишь пара упоминаний в каких-то древних манускриптах о духах-хранителях целительных мест. Но все это опять-таки было слишком расплывчато и метафорично. Зато я отложил себе три увесистых фолианта, посвященных редким магическим существам и фамильярам, которые были слишком большими для беглого изучения на месте. Вдруг там что-то отыщется. Книг для подготовки к рангу подмастерья я набрал целую стопку. Основы эфиродинамики, продвинутые целительские практики, устав гильдии, история медицины в Российской империи. Нужно было хорошенько освежить в памяти многие вещи, особенно те, что касались местной специфики и магических аспектов целительства. Следующее утро, снова на работу, я переступил порог подстанции скорой помощи и... Ну, чё, двуногий, соскучился по моему гениальному обществу. Раздался у меня в голове до боли знакомый скрипучий голосок. Фырк, наконец-то! Он всё дело у меня на плече, как ни в чём не бывало, с ехидной ухмылкой разглядывал меня. Надеюсь. Ты тут не слишком скучал. Продолжал он, явно ожидая подробного отчета. Скорее всего, два дня провалялся на своем драном диване, пялись в потолок и оплакивая свою горькую адепскую долю. Или, может, все-таки решился на подвиги. Ну, там, не знаю, мир спас. Ну, или хотя бы ту красотку Веронику твою завалил, наконец. А то я уже начал беспокоиться за твою мужскую состоятельность. После такого-то ужина и такой э, э, пикантной ситуации в ее спальне сам Бог велел Его появление было таким же внезапным, как и исчезновение. И это показалось мне очень странным. Фырк, я постарался, чтобы мой мысленный голос звучал как можно строже. А где ты пропадал почти двое суток? Я уж думал, что тебя мыши съели». «Или ты нашел себе нового, более перспективного двуногого?» «Ой, да брось ты свои сантименты!» — отмахнулся он. «Были у меня тут и неотложные дела имперского значения. Совещание с профсоюзом говорящих бурундуков, обсуждение последних тенденций в области диагностики сердца, ну и все такое прочее. В общем, слишком сложно для твоего человеческого понимания». — Ну, так что там с Вероникой, а? — Ну, колись, не томи. Я же вижу по твоей довольной физии, что что-то было. Он явно что-то недоговаривал и просто отшучивался, но вот одна мысль прочно засела у меня в голове. Если он дух больницы, то вполне возможно, его исчезновение и появление как-то связано с этим местом. Может, он не может надолго покидать ее пределы? Или его силы здесь максимально... — Интересно, интересно... А я опаздывал, ну как опаздывал, а обычно приходил за сорок минут до начала рабочего дня, чтобы успеть все, а тут немного не укладывался. Это, конечно, не критично, и нагоняй от Волкова за непунктуальность я точно не получу, но вот перспектива идти в вразрез со своими привычками меня не слишком радовала. Чтобы немного наверстать упущенное время, я решил все-таки срезать путь и пойти не через служебный фод подстанции, а через главный корпус больницы, миновав его просторный холл. Там, как я помнил... Там, как я помнил, была большая почти как на ресепшене в приличной гостинице стойка администрации, за которой обычно восседали несколько симпатичных барышень. В идеально отглаженных белых халатиках отвечающих на бесконечные вопросы посетителей и звонки. Я редко пользовался этим входом и предпочитал более длинный путь через служебной скорой помощи. Так что мое появление здесь было событием нечастым. Едва я быстрым шагом пересек порог главного входа, меня тут же окликнули знакомые и звонкие голоса. Две молоденькие девчонки со стойки регистрации махали мне руками. Они всегда так оживлялись, когда замечали меня. Ой, сейчас начнут хихикать и строить мне глазки. Обычно я просто киваю и прохожу мимо, но вот сейчас времени на это совсем не было. Я уже собирался на ходу изобразить вежливую улыбку и пронестись дальше. Но в этот раз они, похоже, не просто решили привлечь к себе внимание. «Илья! Илья Разумовский!» — одна из них, кажется, ее звали «Леночка». Помахала мне рукой, еще настойчивее. «Подождите минутку! Вас тут мастер-целитель Киселев искал. Сказал, как только появитесь на работе, сразу к нему зашли. Срочно!» «Киселев? Срочно? Да что же еще случилось-то? Неужели опять какой-то форс-мажор и мои скромные таланты снова потребовались в светилом хирургии?» «Ого!» — присвистнул Ферк. — Похоже, твои акции снова поперли вверх двуногие, ну или наоборот, вниз. Вот мы сейчас с тобой и узнаем. Обожаю слушать про то, как начальство распекает своих подчиненных. Особливо таких умников, как ты. Я только вздохнул и, поблагодарив девушек, направился в сторону хирургического отделения. Путь туда я уже запомнил. В кабинете у Киселева был еще один лекарь, видимо, из отделения. Они о чем-то оживленно спорили, размахивая руками над рентгеновским снимком. Увидев меня, Киселев быстренько свернул разговор и что-то коротко бросил своему собеседнику, на что тот, кивнув, вышел. «А, Илья, присаживайтесь, присаживайтесь». Киселев указал мне на стул. Вид у него был какой-то виноватый, что ли. И это мне сразу не понравилось». Есть разговор, не очень приятный, к большому сожалению. Мое сердце немного сжалось в предчувствии чего-то нехорошего. Видите ли, я поговорил с Кириллом Арнольдовичем Панкратовым, твоим заведующим скорой. Начал Киселев, тяжело вздохнув. Он-то, в принципе, не против твоего перевода. Признаешь, что ты ценный кадр и все такое. Но он сделал паузу. Ему нужно было посоветоваться с Волковым, как с твоим непосредственным руководителем смены. В общем, они с Волковым посовещались и решили тебя пока не отпускать. — Чего? — я невольно подскочил со стула. — Как это не отпускать? Почему? — Видишь ли, ильян Киселев развел руками. У них сейчас острый кадровый голод на скорой. Эпидемия это будь она неладна... «Очень многих подкосило. Опытных фельдшеров не хватает. Адапты тоже на расхват. Волков сказал, что ты хоть и молодой, но уже показал себя как очень толковый специалист. А поэтому он просто не может сейчас с тобой разбрасываться. В общем, вердикт такой. Нужно ждать хотя бы полгода, пока они не укомплектуют немного штат. Тогда, вполне возможно, они рассмотрят вопрос о твоем переводе». «Мне очень, очень жаль, Илья. Я действительно очень хотел видеть тебя в своем отделении. Я же стоял, как громом пораженный. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот это номер. Только я обрадовался, только настроился на новую интересную работу, как меня снова вернули с небес на землю. Да еще так жестко. Полгода». — Да за полгода на этой скорой я либо с ума сойду от рутины и мизерной зарплаты, либо сдохну от голода. Я вышел из кабинета Киселева злой, как сто чертей. Фырк, который всю дорогу молчал, видимо, чувствуя мое настроение, тут же не приминул вставить свои пять копеечек. — Ну че, двуногие обломали тебе крылышки? Его голос сочился ехидством. — А ты уже размечтался о лаврах великого хирурга. Вот она, суровая правда жизни. Система тебя так просто не отпустит. Будешь и дальше на своей дребезжащей колымаге кататься, да бабушкам давление измерять. Это ж просто беспредел. Слушай, я возмущен до глубины своей пушистой души. Говоришь, беспредел? Я остановился посреди коридора, сжимая кулаки. А ты знаешь, я с тобой полностью согласен, Ферк. И я этого просто так не оставлю. Что значит «не хочет отпускать»? Да вообще, кто он такой, этот Волков, чтобы решать мою судьбу? Я ему сейчас покажу. Я ему устрою «не хочет отпускать». И не раздумывая больше ни секунды, я решительно направился в сторону подстанции скорой помощи. Разговор с Федором Максимовичем Волковым обещал быть очень и очень интересным.